не могли поддерживать порядок. Из-за недостатка руководства со стороны пастыря народ стал пренебрегать церковными службами, уделять слишком мало внимания молитве и не собирался порывать с традиционными развлечениями языческого происхождения, которые представляли скоморохи и хозяева дрессированных медведей. Ревнители порицали также пережитки таких языческих обрядов, которые наблюдал народ во время христианских праздников. Поклонение березе в семик, седьмой четверг после Пасхи, костры на закате дня святого Иоанна, 24 июня и так далее. Чтобы избавиться от этих зол, ревнители рекомендовали архиереям вести более тщательный надсмотр за приходскими священниками в каждой епархии, и чтобы пьяницы среди священников наказывались, и чтобы одновременно чтение и пение во время церковной службы было заменено правильным пением в один голос, единогласием. Они предлагали также для укрепления нравственности народа скоморожье представления и языческие празднества запретить. Патриарх согласился с сутью петиции Неронова и 14 августа 1636 года выпустил послание к духовенству города и уезда Москвы, в котором он повторил большую часть претензий и советов ревнителей из Нижнего Новгорода. Что касается единогласия, Иоасав похвалил его в принципе, но, будучи более реалистичным, чем Неронов, он посоветовал, чтобы один поющий голос вводился постепенно. Он позволил для начала использования одновременно двух голосов и даже трех, если это неизбежно. Соловьев Том 9, страница 322-323. Реформаторскую инициативу Нижегородского духовенства, усиленную посланием Патриарха, поддержала большая часть представителей духовенства еще и в таких городах, как Калуга, Псков, Вологда и Суздаль. В некоторых местностях высший слой паствы в духе религиозного возрождения поклялся поддерживать благоговейное отношение к церковным службам. В 1641 году несколько крестьянок с севера Руси, вдохновленные своими молитвами к Богоматери, попытались убедить верующих не входить в церковь пьяными, стоять в церкви со страхом Господним, и жить согласно церковным канонам, не курить табак, не богохульствовать, не работать по воскресеньям и праздникам. Инициаторы этого движения убедили прочих переписать их рекомендации и разослать их по другим городам. Щапов, том 1, страницы 76-77. С другой стороны, настроенные менее идеалистически прихожане возражали против удлинения церковных служб, которое стало неизбежным, когда рекомендации ревнителей по восстановлению всех частей службы и одноголосого пения были введены в церковную практику. Правительственные чиновники, как и крестьяне, терпеть не могли стоять в церкви по три или четыре часа подряд». Согласно традициям православной церкви, в России паства должна стоять во время службы, поэтому в русских церквях не было скамей. Более того, довольно много людей в каждом приходе возмущались постоянными увещеваниями священников-ревнителей, направленными против таких грехов, как прелюбодеяние. Аристократы и правительственные чиновники – также возмущались, когда священник-ревнитель ходатайствовал перед ними от имени крестьянина или горожанина, который находился в конфликте со своим хозяином. Как дворянство, так и простые люди возмущались священной войной, которую церковь объявила скоморохом и народным увеселением. В Нижнем Новгороде Неронов предпринял активные действия против скоморохов